Закончив разговор со Стеллой, Аполлон сопроводил ее до кареты транспортной службы и направился домой. Город просыпался, оживали улицы, вновь открывались таверны, гильдии, спешили извозчики, торговцы, ведь новый день — новые деньги. Через сорок минут юноша уже прибыл в свой магазин, купив по пути свежеиспеченный хлеб. В торговом зале, как ни странно, сидел в фозах и старик Марон, что был треск как стеклышко. «А вот и господин!» Привстал старик со стула. Фозах также поднялся, протянув руку юноша. «Привет, барон!» Я промолчу. Хмыкнув, Аполлон пожал его руку. «Разве ты не говорил, что придешь вчера? Или твои часы опаздывают на всего лишь каких-то двенадцать часов?» «А я приходил», — усмехнулся Фозах. «Только вот ни тебя, ни Зархана так и не застал». «А, ясненько. Я думал, ты придешь раньше». «После семи вечера мы отправились по делам», — пожал демон плечами. «Кстати, не вижу Зархана», — обратился он уже к старику. «Дрыхнет», — отмахнулся старый. «Пришел под утро, пьяный и довольный, как всегда. Зараза!» Фозах улыбнулся. Аполлон тоже натянул улыбку, а после крикнул. «Братан, жрать подано!» «А?» — донеслось со второго этажа. «Уже завтрак?» Прохрипел Зархан сонным голосом. «Давно! Если не поторопишься, старик все съест!» — ухмылялся Аполлон. «Ни за что! Уже бегу!» Послышалось, как наследник клапы на ходу свалился с кровати, поспешно натягивал тапки и спешил вниз. Через пару секунд и правда показался, сбегая вниз по лестнице. Глаза еще сонные, как у крота. Нос вынюхивал пищу и наткнулся на хлеб. Зархан набросился на него, как на пойманную птицу, и с довольной лыбой откусил тепленькую корку. «Ох-ох, какой хлебушек! Еще пивка бы! Здоров, братец! Здорово, старик!» «И тебе здоров, башка!» Он продолжил жевать хлеб под взглядом троицы. Через секунду его челюсти остановились. «Башка? Погодите! Башка!» Зархан набросился на Фозаха, обхватив его. С его рта летели крохи, попадая на шарф Ванштейна. «Ха, башка, так ты вернулся! Я знал, что ты вернешься к крутым мужикам. Небось, скучал. Скучал ведь? Ну, скучал же, да?» Фозах вытер со щеки мелкие легкие крошки и серьезным лицом ответил. «Нисколько!» Зархан закатил глаза, отстранился, поправил его шарф и легонько постучал по груди. «Когда-нибудь ты признаешься в своих чувствах к нашей крепкой мужской дружбе? Ну, а я пока пойду, пожру». И он с ухмылкой подошел к столешнице и продолжил жевать хлеб, при этом отыскивая глазами, нет ли чего попить. Аполлон улыбался. «Ну а что? Это была встреча настоящих друзей. При этом оба старались вести себя, как ни в чем не бывало, упертые. «Давай присядем», — объявил Аполлон. Расположившись за столом, юный демон позвал Айон. Та быстро накрыла на стол чай с печеньем и булочками, которые она уже успела закупить в соседней пекарне. Ты пришел обсудить сегодняшний пир? предположил Аполлон, обратившись к Ванштейну. Да, как я понимаю, все уже в курсе перевел Фозу взгляд на старика из Архана. Пока что нет думал ты расскажешь. Еще вчера пожал юноша плечами. О чем вы? вклинился в разговор Архан. Марон же слушал молча. «Я собираюсь вызвать наместника на поединок», признался чистосердечно Фозах, понимая, что может доверять всем в этой комнате. В зале повисло молчание. Через секунду Зархан продолжил жевать булку, при этом ответив. «Понятно, я в деле». «Если позволите, господин», обратился Марон к Полону. «Вы обещали посетить храм Теней по своему возвращению. Боюсь...» Из-за возможных последствий поединка некоторое время придется скрываться. Это в случае, если Фозах проиграет, — уточнил Аполлон. Однако я верю в него. — Что ж, — склонил голову Марон, — ваше слово закон. Прошу простить за словесную предосторожность. В любом случае, старик, даже если Фозах проиграет, а я буду скрываться от королевских служб, разве это не лучшее время для посещения храма? Глаза Марона расширились. — Вы, как всегда, мудрый господин. — Да нет, скорее ты слишком накручиваешь себя. Нервы мешают видеть ситуацию трезво, — сказал спокойным тоном юный демон, никак не собираясь поучать Марона. Фозах сидел с приподнятыми бровями. — Не совсем понял ваш разговор. — Да все просто, башка, — хмыкнул Зархан. — Старик тоже демон. Аполлон реинкарнировал. До этого был каким-то крутым перцем. «Ну, как по мне, сейчас он круче!» «Это правда?» – удивился Ванштейн. «Не могу утверждать полностью, но есть несколько фактов». Пожал плечами Аполлон. «Теперь понятно. Это ведь многое объясняет», – задумчиво произнес Фозах. «Еще с первой нашей встречи». «Да, в этом есть смысл», – закивал он головой, бормоча свои рассуждения. «Вернемся к пиру», – остановил его мантру Аполлон. У тебя есть план действий? Возможно, союзники среди свиты наместника, сторонники среди генералов. Фозах сосредоточил взгляд на юноша. Все просто, Аполлон. Дариус обвинил мою семью в прорыве демонов в столице. Я воспользуюсь традицией поединков и призову его к ответу. Скорее всего, будет объявлено использование заклятия правды и выяснение, кто из нас не прав. Когда всем станет известно о непричастности Ванштейнов к прорыву, которого, по сути, и не было, я вызову Дариуса на поединок. А после прикончу барона Варлона, вонзившего нож отцу в спину». Аполлон перевел взгляд на Марона. «Старик, этот план реален? Или дуэль может не состояться? Ты жил при дворе наверняка в курсе». Марон задумался, после ответил. «Вполне реален, господин. Однако...» «Молодому Ванштейну потребуется поддержка. Кто-то значимый в королевстве. Чтобы Дариус не смог избежать процедуры заклятия правды». «Генерал Брю будет на моей стороне», — уверенно произнес Фозах. «Этого мало», — задумчиво заметил Аполлон. «Кто еще?» «Большая часть аристократов, служивших отцу, уже давно на стороне Дариуса. Сейчас никто не пойдет против». Вздохнул Фозах и потупил взгляд в пол. Аполлон тарабанил пальцами по столу. Зархан и Марон молчали. Каждый в торговом зале погрузился в размышления. Внезапно Аполлон улыбнулся. «Ха! Кажется, мы не увидели очевидного!»